Ребята забавлялись. Вчетвером держа Тимар Алка, они опустили его голову под воду, и там у самого дна отмывали песком. Еще по три. Он нормальный, он не зеленый, он прикидывается. Вопил круглоплечий коротко стриженный парень, имени которого крокодил не помнил. По три еще песочком, и зеленка сойдет. Тимар Алк вырвался, напрасно тратя кисоворот. Крокодил подобрал камень, скользкий от ива, и, размахиваясь, кинул в широкую спину пацана, державшего Тимор-Алка за ноги. Камень размером с кулак попал в правую лопатку, и попал ощутимо, парень дернулся и выпустил жертву. Тимр алка забился сильнее, воспользовался замешательством мучителей и вырвался, зеленый как река, закашлялся, хватая воздуха ртом.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 Обманным движением крокодил заставил каморбала повернуть голову, схватил его за волосы и сильно рванул вниз. Парень упал на четвереньки в воду. В ту же секунду на крокодила наскочило сразу двое. щупалые, но цепкие, они дрались по-женски, в основном когтями. Крокодила расцарапали щелку и заехали пяткой в колено. Он раскидал мальчишек, те повалились в реку.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 Крокодил удержался и не оглянулся, зато камурбал попался, быстро глянул через плечо и тут же отпрыгнул, попятился от крокодила, опустил тесак. На бегу стоял Аира с видом посетителя зоопарка, наблюдающего любопытную, но вполне заурядную сценку.